Глава 13. Я открываю калитку, ведущую в сад. Сегодня я вернулась домой поздно, потому что Мария не смогла выйти на смену. Её маленький сын заболел, и она никак не могла его успокоить, поэтому мне пришлось убирать рабочее место. Не успеваю я войти в сад, как Кассиэль приземляется на землю. Мы не видели друг друга три дня. Он прижимает крылья к спине и подходит ко мне. Сегодня на нём светло-синяя рубашка, подчёркивающая цвет глаз, узкие светло-серые кожаные брюки и сапоги. Ветер треплет его светлые волосы. Обычно я не обращаю внимания на его красоту. Но сегодня, видимо, я уставилась на ангела так, будто он инопланетянин. Поэтому он даже поднимает бровь от удивления. Я во что-то вляпался? Его взгляд скользит по моему лицу, будто он проверяет, все ли мои веснушки на месте. Он первый человек за долгое время в моей жизни, который действительно мной интересуется, и мне непривычно это понимать. «Привет», — говорю я. «Неужели сегодня не будет упрёков, потому что я вернулся?» Я пожимаю плечами. «Мои упрёки тебя не особенно впечатляют, ты их просто игнорируешь, потому что твои упрёки бессмысленны». «Мне так не кажется, ведь ты ангел». «А ты человек», — отвечает он. «Мы ничего не можем с этим поделать», — улыбается он. Косель аккуратно кладёт руки на мои плечи. Всё так просто, если его послушать. Мне кажется, будто он собирается ещё что-то мне сказать, но он целует мой нос, а затем губы. Я закрываю глаза и делаю ещё маленький шажок в его сторону, но он не целует меня ещё раз, хотя мне этого хочется. «Самое время пить лимонад», — шепчет он вместо этого. «Я принёс шоколад». «Шоколад? Быть этого не может!» Он кивает, вытаскивает что-то из кармана своих брюк и поднимает упаковку в воздух. «Почему ты сразу не сказал? Шоколад гораздо лучше поцелуев». Ухмыляюсь я, и пока он гримасничает, выхватываю упаковку из его рук и нагибаюсь, чтобы юркнуть под его рукой. Я бегу к двери, он догоняет меня, сделав всего пару шагов, и уже обхватывает рукой за талию. Я чувствую его губы на своей шее. Мне щекотно, но в то же время невообразимо приятно. Тем не менее, я слегка толкаю его локтем, чтобы ангел меня отпустил. Я бегу вверх по лестнице и врываюсь в дом, Он отстаёт от меня всего на секунду. «Я не дам тебе ни кусочка», — говорю я, прижимая шоколад к груди. «Я сегодня уже попробовал свой самый сладкий десерт». Он шевелит бровями. Я, смеясь над этой глупостью, качаю головой, когда Тициан выходит из своей комнаты и направляется к нам. У меня появляется подозрение, что Олесио наказал Тициану не оставлять нас наедине. И сразу же ангел и мой брат — начинают обсуждать, как разделить не очень квадратный кусок шоколада на равное количество частей. Тициан уже совсем не стесняется Кассиэле. Он не такой серьёзный, как Олессио, и не такой надменный, как Феникс. Только сейчас мне стало понятно, как сильно я скучала по беззаботной жизни. Быть легкомысленной, хотя бы иногда, очень приятно. Но мне нужно чуть позже напомнить Тицану о том, что нельзя приравнивать Косель к остальным ангелам. Они всё ещё наши враги. Косель отдаёт Тицану ножик, и тот разрезает кусок шоколада по диагонали на четыре части, две из которых чуть больше остальных. Прежде чем мы успеваем дотянуться до них. Тицан хватает один и моментально его проглатывает. Косель смеётся, качая головой. После этого он встаёт приносит мне второй большой кусок и кладёт его на маленькую тарелку. Когда он наклоняется над моим ухом, он находится так близко, что я чувствую его дыхание на своей щеке. «Это для тебя», — шепчет он. «А последний кусок мы оставим для Олесью, говорю я. «Он уже сто лет не ел ничего сладкого». «Или для Стар». «Но я всё ещё скрываю её существование от Ангела. Ты можешь съесть оба куска». говорит Косель. «В следующий раз я принесу ещё». Я улыбаюсь ему и засовываю кусок шоколада в рот. Он просто невероятно вкусный. Косель смотрит на меня, ухмыляясь, пока шоколад тает у меня во рту. Будь моя воля, я не стала бы его глотать. Оставить кусок для Стар будет невероятно сложно, но, конечно, я не стану его есть. Я вдруг слышу звуки за дверью. Я смотрю на тицана, который понимает меня без слов. Если это Стар, которая могла быть в библиотеке, а не в своей комнате, как я полагала, надо её задержать. Но это не Стар, а Олесио, который уже давно должен был быть в больнице. Он видит ангела и хмурится. «Я как раз хотел идти», — говорит Косель. «Мон не могла не впустить меня, я подкупил её куском шоколада». Я опускаю ладонь на его руку. «Было очень мило с его стороны взять ответственность за мои действия на себя, но это никому не нужно». «Что случилось?» — спрашиваю я Олеся, делая пару шагов в его сторону. «Он выглядит неестественно бледным, и я надеюсь, он ничем не заразился в больнице». «Через восемь дней арена снова откроется», — выдавливает он. «Она будет очень большой, и ты есть в списке гладиаторов». Я останавливаюсь на месте, как вкопанное. «Нерон просто так взял и включил меня в список?» олеся кивает. «Он говорит, что ты сама вызвалась. Альберта только что рассказала мне об этом и послала меня к тебе, чтобы...» Он окидывает Касселя взглядом и молчит. «Это противозаконно, и Нерон снова это делает. Он будет вносить меня в список до тех пор, пока какой-нибудь ангел не убьёт меня». Никто не уйдёт от него безнаказанным. Через восемь дней наступит новолуние. Через восемь дней Сильвио вывезет моих брата и сестру в безопасное место. Я не позволю Нерону де Луке сорвать мои планы. Если я должна сражаться, я буду это делать, но я не умру, пока старый Тициан не получит свой шанс на новую жизнь. «Я скоро вернусь», — говорю я Олесио, поворачиваясь к Кассиэлю. Я провожу тебя к выходу». Эти слова звучат так, словно я выгоняю его, но я не могу сейчас думать о его чувствах. Кажется, Кассиэль меня понимает, и мы скрещиваем пальцы наших рук, как только дверь за нами закрывается. Когда я иду рядом с ним, меня охватывает отчаяние. Все мои заботы в один миг вернулись. Злость Нерона, побег старой Тициана… Предательство матери, шантаж Феникса и мой личный страх смерти. Косель едва заметно сжимает мою ладонь. «Я тебе помогу», — говорит он мягко и в то же время решительно. «Я с тобой потренируюсь». «Что, что он сделает?» Завладевшая моим разумом тревога ненадолго отступает. «Спасибо», — с трудом выговариваю я. После длительного периода без тренировок Я не могу представить себя стоящей на арене напротив ангела с мечом в руке. Но я не умру. Я не позволю Нерону насладиться этим мгновением. Прежде чем я делаю шаг в сторону сада, Косель останавливает меня. «Мне так хотелось бы забрать тебя в свой двор. Там бы ты была в безопасности». Его пальцы касаются моего лица, и мне странно приятно. Меня пронизывает чувство теплоты. Я кладу руки на его талию, прислоняясь лбом к его груди. Он притягивает меня к себе. На мгновение я чувствую себя в безопасности. Когда я поднимаю голову, его взгляд кажется затуманенным. «Ненавижу, когда ты грустишь из-за того, что творят мои братья», — тихо говорит он, мягко целуя меня. Косель зарывается рукой в мои волосы, а другую опускает на шею. Рисует большим пальцем круги на коже, и по моему телу распространяется приятное покалывание. Такое незаметное движение сводит на нет всё моё внутреннее сопротивление. Я кладу руки на его плечи и размыкаю губы. Из его груди вырывается тихий стон, и его язык проникает в мой рот, оборачиваясь вокруг моего. Я в жизни не знала, что поцелуи могут быть такими приятными. Я продолжаю прижиматься к нему, кровь пульсирует в моих венах, Руки Кассиэля нежно обнимают моё лицо, и он немного наклоняет мою голову, целует меня сначала в щёки, а затем приближается к моей шее. Мне так хотелось бы навсегда остаться, стоять здесь и забыть про остальной мир. Его руки скользят по моим предплечьям, а затем обхватывают мои ладони. Я тихо рычу, потому что хочу, чтобы он снова поцеловал меня в губы. Его щёки краснеют, когда он смотрит на меня снова. Ангел улыбается и мягко целует в кончик носа и веки. «Лучше, чем шоколад?» — спрашивает он. Я мотаю головой взад-вперёд, потому что никак не могу надышаться. Совсем немного. В любом случае, неплохой способ отвлечься от мыслей о нём. Он поджимает губы, чтобы не рассмеяться. Неплохой способ, значит. Я встаю на цыпочки и целую его ещё раз. Лучше, чем неплохой. признаю я. Кассиэль крепко держит меня в своих объятиях, пока моё сердцебиение не успокаивается. Жаль, что я не могу больше ничего для тебя сделать. Всё в порядке. Не беспокойся обо мне. Этого я точно не могу не делать. Он поворачивается и выходит на улицу. Мгновением позже я слышу знакомый взмах крыльев. Когда я возвращаюсь, олесьию рассказывает стар об открытии новой арены и о том что сделал Нерон взгляд сестры полон ужаса и направлен на меня а ладони тицана сжаты в кулаки мне нужно будет сражаться на арене в этот день но я вернусь обещаю Нерон же не может все испортить а что если нет спрашивает тицан тогда нам придется остаться здесь тогда олесью отведет вас к пристани «Вам не придётся идти далеко, только до Валоресса». Калли, Валоресса, улица, спускающаяся к воде, недалеко от собора Сан-Марко. Я была бесконечно рада, когда Сильвио предложил мне это место встречи. Это удобно и находится прямо за углом. Раньше это была одна из самых больших пристаней Сан-Марко, но теперь об этом напоминают лишь несколько старых деревянных столбов. Условием Сильвио, однако, было то, что я приду с Тицианом и Стар одна и не притащу с собой кучу прощающихся друзей и родных, как будто я собиралась. «И всё-таки это слишком опасно, будет темно», — говорит брат. «Вы совсем справитесь», — успокаиваю его я. «Сильвио поедет не ночью, а незадолго до рассвета. Тогда ангелы ещё не осмеливаются появляться на улицах». но уже становится достаточно светло для того, чтобы поездка прошла спокойно. «Я хочу попрощаться с Фениксом», — жестикулирует Стар, пока остальные молчат. «Думаешь, это разумно?» Она кивает, и я вижу тоску в её глазах. Я скажу ему об этом. Её глаза сияют, и я не в силах рассказать ей о том, что видела Феникса, ни одного. «Как долго мы будем в пути?» Я смотрю на сестру. Она уже целую вечность не выходила из дома. На свежем воздухе она бывает только в нашем саду, а теперь я заставляю её отправиться в настоящее путешествие, путешествие полной опасности, в котором её будут сопровождать незнакомые люди. До нашей цели ровно 500 километров. Путь пролегает через Манту и Ломбардию и Пьемонт. Вам придётся добираться больше двух недель. Но когда вы будете там, вы окажетесь в безопасности. «Нам придётся идти пешком всё это время», — ноет Тициан. «Время от времени вам надо будет идти, но чаще вы будете ехать верхом или в экипаже». «Верхом?» Глаза моего брата скругляются. «Я не умею ездить верхом». «Тебе надо будет просто держаться за седло», — приходит Олеся мне на помощь. «Это будет настоящее приключение». Ты даже соскучиться по нам не успеешь. Не думаю. Тициан вводит рукой по столу. Тициан сопротивляется побегу меньше, чем я предполагала. Я глажу его по волосам. Всё будет хорошо, убеждаю я его ещё раз. И мы с Олесью отправимся вслед за вами, как только это станет возможным. Может быть, мне всё-таки удастся и дальше выживать на арене, и я соберу необходимую сумму раньше, чем планирую. «На что мы будем там жить?» Я вздыхаю. «Тициан может научиться профессии у брата Сильвио. Он пекарь», — объясняю я. «А ты будешь жить с учительницей, с которой когда-то общалась Альберта». «И мы не сможем жить вместе?» Сердито спрашивает Тициан. Я качаю головой. «По-другому не получается. Но так будет только сначала». Я пытаюсь успокоить брата. «Когда я приеду к вам, мы всё уладим». «А если ты не приедешь?» — кричит брат на меня, ударяя кулаком по столу. «Если у тебя не получится, если тебе не хватит денег, если ты умрёшь на открытии арены!» Он подскакивает со стола и убегает в свою комнату. Я хочу пойти за ним вслед, но Стар кладёт свою руку на мою. Я с ним поговорю. Ты и так уже очень много сделала. Но всё ещё недостаточно, думаю я, когда она встаёт и идёт в комнату Тициана. «Недостаточно». Олесю открывает бутылку вина и разливает напиток по двум бокалам. Не надо было рассказывать ему про открытие арены. Извини меня. Уже завтра он в любом случае узнал бы об этом в школе. Списки бойцов там тоже вывешивают. Я потираю виски. На него столько всего свалилось. Переживания о моих битвах, побег, ответственность за старый. Кроме того, ему придётся оставить своих друзей. Когда он будет чуть старше, он поймёт, почему тебе пришлось всё это на него повесить. Он уже потерял родителей. Я бы с радостью не заставляла его переживать всё это. Но ты ничего не можешь поделать с этим. Самое тяжёлое для него — это то, что ему придётся расстаться с тобой. Ты что, не понимаешь? Понимаю, — говорю я. К тому же очень хорошо. У нас с матерью были не лучшие отношения. Она была со мной строгая и непреклонна в своих требованиях, но я каждый день по ней скучаю. Ты попросишь Феникса попрощаться со Стар? «А ты бы это сделал?» — спрашиваю я Олесио. «Что, если он уговорит её остаться с ним?» «Можно что угодно говорить о Фениксе, но он сможет её защитить. А ещё он может разбить ей сердце. Недавно видела его с двумя девушками, причём прямо здесь, у библиотеки». Олесио вздыхает. «Ты пообещала матери, что присмотришь за стар, и ты это делаешь. Но ты не можешь помешать ей совершить свои собственные ошибки в любви. Она взрослая женщина и сама вправе выбирать, кого ей любить. Ты же выбираешь?» В его голосе нет упрёка. «Тем не менее, я чувствую, будто меня ударили под дых. Я не люблю Кассиэля, если ты на это намекаешь», — отвечаю я. Я не люблю никого, кроме Стар и Тициана. И тебя, хотя ты ужасно любишь поумничать. Кто-то же должен за тобой присматривать. Я надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я вздыхаю. Может быть, я немного влюблена, признаю я, но речь не обо мне. Стар знает только Феникса. Он уделяет ей внимание и поэтому и нравится. Он никогда не смеялся над ней из-за того, что она другая, Она должна была в него влюбиться. Олеся поднимает брови. Конечно, их отношения немного глубже, чем это, но я не могу с тобой не согласиться. У неё никогда не было выбора. Правда, некоторые люди в нём и не нуждаются, они просто знают, кто их человек. Он должен бы постоянно присматривать за Стар. Как ты думаешь, ему бы это удалось? Я не знаю. Мы с ним не лучшие друзья. Я всегда беспокоюсь за ребят, присоединяющихся к его банде. Они воры, и меня не удивит, если они кого-нибудь убили. Видишь, от этого я и пытаюсь защитить Стар. Феникс знает о предстоящем побеге. Если он хочет попрощаться с ней, он может прийти. Я не стану этому препятствовать. Мне надо вернуться в больницу, — говорит Олесио, выглядывая в окно. Мы встаём, и я провожаю его до двери. Спасибо, что остался. Надо было обсудить детали побега. Я всё время откладывала этот разговор. В последнее время мы с тобой редко общаемся. Он кладёт свою тёплую ладонь на мою руку. «Скоро всё изменится», — обещает он. «Пьетро просил тебя переехать в больницу», — выдавливаю я сквозь зубы. «Ты согласишься?» Он наклоняет голову. «Ты думаешь, я оставлю тебя здесь одну?» «Я сильнее сжимаю его пальцы». Этого ты не сделаешь, но твоя работа много значит для тебя и очень важна. Ты тоже очень важна, Мун. Если ты думаешь, что я просто уйду, значит, ты не поняла, что вы для меня значите. Вы моя семья. Не у тебя одной есть потребность заботиться о своих близких людях. Я обнимаю его. Он кладёт свой подбородок на мой лоб. Мне было бы приятнее, если бы ты остался здесь, даже если это звучит эгоистично. Олесио обхватывает руками моё лицо и внимательно на меня смотрит. Ты всегда делаешь так, чтобы выглядеть сильной в глазах других, Мун. Но мы оба знаем, какое у тебя на самом деле нежное сердце. Оно не из стекла, скорее из марципана или шоколада. Поэтому постарайся не допустить того, чтобы кто-то вырвал его из твоей груди. Я моргаю, потому что к глазам подкатывают слёзы. «Я не знала, что ты такой романтик». Олесио улыбается и целует меня в лоб. «У меня есть свои тайны. И, кстати, я тоже люблю тебя, хотя ты ужасная всезнайка». Он уходит, оставляя меня в коридоре. Я обхватываю своё тело руками, потому что мне вдруг становится холодно. Потом направляюсь к окну и наблюдаю за тем, как Олесио идет по площади. Когда он исчезает из моего поля зрения, я ещё некоторое время стою на месте, окидывая взглядом руины собора Сан-Марко. Большинство камней уже подобрали с земли. Они используются для постройки новой арены. Когда я больше ничего не могу разглядеть, то зажигаю свечу и иду в комнату, в которой мать тренировала меня. Здесь я оставила щит и меч после последнего боя. Я достаю оружие из шкафа и внимательно его рассматриваю. Меч доблестно служил мне все эти годы. Я провожу рукой по его царапинам и вмятинам, размахиваю им в воздухе и радуюсь тому, что он так привычно лежит у меня в руке. Он никогда не оставлял меня в беде. И я надеюсь, что так будет продолжаться ещё некоторое время. Я достаю из шкафа ещё свечи и ставлю их на подоконник, Они озаряют комнату мягким светом. С лёгким нажимом я полирую лезвие, чтобы оно блестело, а затем выполняю несколько шагов с мечом, закрыв глаза. Эти упражнения стали моей второй натурой. Я чувствую себя так, будто танцую. После этого я делаю много отжиманий и подтягиваний, пока не промокаю от пота насквозь. Когда я устала, падаю в постель. Я уверена в том, что переживу открытие арены. Я просто обязана сделать это. Умирать нельзя.